Дептфорд покинула флотилия из трех кораблей: Добрая Надежда, «Доброе Доверие и Эдуард, благое предприятие. Экспедицию возглавлял сэр Хью Уиллоуби, знатный дворянин, прославившийся в военных походах. Главным кормчим был избран Ричард Ченслер, искусный моряк и близкий друг Кабота. Капитаном второго корабля Карнели Дюрферт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 На одно из первых мест среди великих мореплавателей мира. Конец первого раздела. Раздел второй. Джованни де Деворацану, Жак Картье и его путешествие в Канаду, Селение Ошелага, курительный табак, Цинга, путешествие Роберваля в поиски северо-западного прохода, Мартин Фробишер и его путешествие. Джон Дэвис и исследования Баффинова залива, Баренц и Генскерк, остров Шпицберген, зимовка на Новой Земле, смерть Баренца, возвращение в Европу, реликвии, найденные в ледяной гавани. От 1492 года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 Рамузио и его сокращенным переводом на французский язык, помещенным в книге Ле Скарбо о Новой Франции. Примечание. Новая Франция. Первоначальное название Канады. Конец примечания. Отправившись четырьмя кораблями совершать открытие за океаном, Вера Цана был застигнут бурей, которая заставила его искать укрытие в Британии.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 сделанного из чрезвычайно твердого дерева, и стрел с наконечниками из рыбьей кости. Туземные пироги, длиною в двадцать футов и шириною в 4, выжигались огнем из древесных стволов. Повсюду в лесу, вокруг деревьев, вился дикий виноград, свисавший с ветвей длинными гроздьями. При небольшой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 под 41 градусом 6 минутами, но климат в ней гораздо суровее. Конец цитаты. 5 мая Вероцана покинул эту гавань и поплыл дальше к северу.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 Французские рыбаки с полуострова Британь с начала XVI века ходили к острову Ньюфаундленду по путям Каботов и Картериалов. Конец примечания. Таким образом, Вероцана исследовал североамериканское побережье на протяжении 700 льев.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 и там повесили примечание. Джованни доверацана Верацана был известен испанцам как дерзкий пират Хуан Флорин, перехвативший испанские корабли, шедшие из Мексики с сокровищами Монтесумы. По свидетельству Берналя Диоса в 1527 году Хуан Флорин был взят в плен на море и повешен испанцами в Севилье.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 Не найдя прохода, он возвратился в залив Севен Айлендс, семи островов. Поднялся вверх по течению и вскоре достиг реки Сагиней, впадающей в Эшелагу. Индейцы сообщили ему, что на берегах Сагиней местные жители добывают красную медь, которую называют Сакедасе. Плывя все выше по реке, Кортье 7 сентября достиг острова Орлеан. А недели позже остановился в устье реки Сен-Шарль возле индийского селения Стадакона. На этом месте расположен теперь город Квебек. Таким образом, картье первым из европейцев вступил на территорию Канады. Цитата: На следующий день сообщает Кортье в своем отчете властитель Канады по имени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 Изобилуют прекрасными деревьями тех же самых пород, что и во Франции. Здесь произрастают вяз слива, тис, кедр, виноградник, боярышник, дающий плоды величиной в сливы и другие деревья. А из травянистых растений конопля, нисколько не уступающая французской. Конец цитаты. Дон Накона был приветлив до тех пор пока не узнал, что чужеземцы собираются подняться еще выше по реке вглубь Канады. Тогда капитан, читаемый в отчете о плавании, приказал зарядить двенадцать пушек и выстрелить в индейцев. Индейцы были ошеломлены с залпом, словно на них упало небо, и подняли такой вой и виск, что можно было подумать, будто сам ад